Глава двенадцатая. После ухода халифа я отсыпаюсь на своей большой кровати. Правда, сплю недолго, меня кто-то будет, тряся за плечо. С трудом открываю глаза, вижу перед собой Зулейху. Госпожа Фатима желает тебя видеть, она за обеденным столом. Сейчас со стоном сажусь на кровати, сгибаясь пополам от боли внизу живота. После ночи с халифом чувствую себя раздавленной. Но к Фатиме иду. Деваться всё равно некуда. Обед накрыты на две персоны, и мне становится приятно, что эта величественная и надменная женщина подумала обо мне. Хотя, конечно, не всё так просто. «Присаживайся, пообедай со мной». Фатима кивает на стол напротив, и я опускаюсь на него. «Как прошла ночь». Нормально, в глаза и не смотрю, стыдно от чего-то. Наверное, потому что она знает, она с халифом. Моему внуку всё понравилось. Я не знаю, отвечаю честно. Прислуга доложила, что он ушёл утром в хорошем настроении. Ты молодец. Спасибо. Не то чтобы мне была нужна её похвала, но ты принимаешь таблетки? Да. «Хорошо. Аппетит у меня хороший, даже несмотря на то, что стол приходится делить с Фатимой. Сегодня она не кажется мне злой». «Ты умеешь танцевать, Аня?» — спрашивает вдруг женщина, а я застываюсь приоткрытым ртом. но не особо. Значит, я правильно сделала, что позвала учителя танцев». «Сегодня вечером я хочу устроить для моего внука праздник. Будут и другие девушки, но я хочу, чтобы в свою кровать он забрал тебя. Если будешь танцевать лучше всех, пробудешь в нём желание взять именно тебя, я буду благодарна». «Зачем вам это?» — не удержалось от вопроса. «Моему великому внуку хватит и одной девушки. Пока». К тому же у него есть жена, она должна родить мне правнуков, но не может этого сделать, потому что мой внук не спит с ней. Я решила сократить количество женщин, проходящих через его постель. «Одной тебя будет достаточно. Он проголодается и пойдёт к жене». Я не удержалась и прыснула. Оказывается, бабушка у халифа заботливая, а его семье беспокоится». «Что я сказала смешного?» Приподняла она брови, глядя прямо на меня. «Ничего, извините. Просто я не уверена, что хочу оказаться в постели вашего внука ещё и сегодня». «Надо же! Ты слышала, зулиха Усмехнулась Фатима. «Она не хочет в постель к моему внуку!» Обе засмеялись, а я проглотила кусочек клубники, застрявшей в горле. «С моим внуком нелегко!» Но я впервые вижу, чтобы кто-то не хотел к нему в постель. Видимо, страсть осады испугала тебя, девочка из холодной России. Видимо, — проворчала я, вспыхнув. — Зулейха, принеси сейчас. — Сейчас? Да. — Как скажете, госпожа. Через пять минут Зулейха вернулась, положила перед Фатимой квадратную бархатную коробку с золотым тиснением... Фатима подвинула её мне и довольно откинулась на спинку стула. «Открой!» Подрагивающая от волнения рукой, я приоткрыла коробку, едва не вскрикнув от вида колье, лежащего в ней. «Это что, бриллианты?» — спросила я почти шепотом. «Да, это тебе, за моего внука. Будешь делать то, что я говорю, получишь ещё много подарков». «От меня требуется с ним, да, спать с ним и не жаловаться. А ещё не подпускай к нему других женщин. Он должен увлечься тобой». «А как же его жена?» «Его хватит и на двоих, поверь мне», — хохотнула Фатима, улыбнулась из улейха. «Сейчас много прытких девок, которые пытаются проникнуть в спальню осады. Так вот ты должна стоять на страже его спальни». «Понимаешь меня?» «Кажется, понимаю. Но я не возьму подарок. Спасибо, он очень дорогой». «Нет, ты действительно странная». Фатима казалась удивлена. «Кто, будучи в здравом уме, откажется от такого подарка?» «Наверное, я не в здравом уме. Пожалуй, я плечами». «Слушай меня, девочка». Ты примешь этот подарок и будешь принимать другие. От меня, от моего внука. И только попробуй ещё раз выкажи своё неуважение к нам. Я сама велю тебя выпороть. Поняла меня? Такого поворота я не ожидала. Фатима оскорбилась, потому что я не приняла её подарок или потому что не хочу спать с халифом. Простите, госпожа Фатима, я всё поняла. Я закрыла коробку с кольей и подвинула её к себе. В конце концов, буду убегать, смогу откупиться. Не стоит пренебрегать такими дорогими подарками. Хорошо, что поняла. Сейчас приедет учитель танцев, ты будешь учиться танцевать и вечером пойдёшь в спальню осады. Не вздумай проявлять к нему неуважение. Да, госпожа Фатима. Я покорно склонила голову. Врак в лице могущественной бабки мне не нужен.